Глава тридцать вторая. Королевский посланник пересел кучеру на облучок, и салон кареты достался мне одной. Вот и хорошо. Никто не видел, как ко мне темной тенью проскользнул Харт. — Не оставлю тебя одну, — сказал кот. — Не нравится мне это. — Мне тоже. Спасибо за поддержку. Надеюсь, у меня действительно будет только встреча с королевским поваром. Скоро узнаем. Едва карета тронулась, и я захотела посмотреть в окно. Тут нас с Хартом ждал первый неприятный сюрприз. За занавесками никаких окон не было. Да и дверца, когда я попыталась ее открыть, оказалась заперта. — Будем прорываться с боем? — спросил Харт. — Нет. Я покачала головой. — Ну, выскочим мы из кариты. Дальше что? Вернемся в кондитерскую? Так нас там сразу же найдут. А если бежать, то куда? — Ты права. Я бы на твоем месте, Людмила, использовал время поездки и отдохнул, — заявил Харт весь день провела на ногах. Чтобы не ждало нас в королевском дворце, для этого понадобятся силы. Пожалуй, так и сделаю. Я откинулась на удобную спинку сиденья и прикрыла глаза. Не думала, что засну, но разбудил меня звук открываемой двери и свежий ветерок. Госпожа Людмила, мы прибыли. Раздался голос королевского курьера. Прошу, на выход. Поморгав, я с удивлением обнаружила, что довольно удобно лежу на сиденье и впрямь уснула. Ты проспала почти час, сказал Харт. В темноте блеснули его глаза. Я буду рядом. Не бойся. Меня никто не увидит. Выйди из кареты. Я оказалась во внутреннем дворе замка со множеством башен. Двор окружали высокие каменные стены, а въезд перегораживала решетка, сейчас опущенная. Да уж, не убежишь, даже если захочешь. Госпожа Людмила, прошу за мной. Королевский посланник указал рукой в сторону входа, придерживая платье и корзинку с захваченным инвентарем, Я поднялась на несколько ступенек и пошла вслед за ним в полутемный коридор. Пахло тут хорошо, свежевыпеченным хлебом, жареным мясом и почему-то корицей. Неужели меня и впрямь ведут навстречу с поваром, а не с очередными неприятностями? Вскоре мои сомнения разрешились. Коридор вывел нас на гигантскую кухню. Ряды разделочных столов у которых трудились повара в белых передниках и колпаках. Многочисленные печи, открытые камины и жаровни, где запекались и жарились птичьи тушки и бурлили котлы, привели меня в восхищение. Я с удовольствием посмотрю на то, как здесь все устроено. Народу тут было навскидку человек пятьдесят, но ко мне сразу же вышел невысокий толстячок, сноснящийся от пота физиономией и в высоченном на крахмаленом колпаке. «Госпожа Людмила! Наконец-то!» Просиял он улыбкой и попытался завладеть моей рукой. «Я вас заждался. Мое имя – Барадус, и я главный королевский повар. Его Величество поручил мне узнать рецепты ваших фирменных десертов и приготовить их». «Вот как!» Я мило улыбнулась. Но вы, вероятно, не знаете, что все мои рецепты запатентованы. — На этот счет я уполномочен заплатить вам за использование рецептов и приготовление десертов, — заявил за моей спиной королевский посланник, который привез меня сюда. — Вы можете назвать любую цену. — Любую? «Моему удивлению не было предела». «В пределах разумного, разумеется», – добавил нахмурившись мужчина. «В таком случае я бы предпочла составить договор, где будет указано, кто и в каком объеме будет пользоваться моими рецептами», – сказала я. «На это нужно время», – поморщившись произнес посланник а вы должны заняться обучением королевского повара немедленно. Приказ Его Величества. — То есть еще и обучение? — задумчиво протянула я. — Интересно. Давайте поступим так, господин королевский посланник. Я продиктую вам текст договора на обучение и использование патентов. Вы запишите. Мы все подпишем, вы произведете оплату, а затем мы с господином королевским поваром немедленно приготовим все десерты. Королевский посланник даже рот приоткрыл, глядя на меня. Молчал он примерно с минуту. Меня предупреждали, что с вами будет непросто. Наконец изрек он. Но я не ожидал, что вы настолько... Он сделал красноречивую паузу, словно бы пытаясь подобрать слово, которое заменило бы грубость. «Умею отстаивать свои интересы», — мило улыбнувшись, уточнила я. «Можно сказать и так», — поджав губы, кивнул он. «А кто предупреждал, если не секрет?» «Городской глава! Если не возражаете, давайте приступим!» — Не возражаю, — согласилась я. — Ведь мне пришлось отработать целый день, и я очень устала, и хочу поскорее закончить. Не подскажете после того, как мы все сделаем, кто отвезет меня обратно в кондитерскую? — Как бы невзначай, — спросила я. — Насколько мне известно, для вас приготовлены покои здесь, во дворце ответил мне посланник, делая знак кому-то за моей спиной. К нам немедленно подошли несколько человек, один из которых держал в руках пищи и принадлежности. Я же преисполнилась нехороших предчувствий. Вроде бы я и не пленница здесь, и меня пригласили по делу, и в то же время отпускать обратно не собираются, даже не скрывают этого, Но пришлось улыбаться, и делать вид, что все в порядке. Отлучившись в дамскую комнату, я переговорила с Хартом, попросила его исследовать, насколько возможно дворец, и самое главное, как отсюда выбраться в случае чего. Сама же я занялась не только приготовлением десертов и обучением, но и бумагами. Продиктовала договор, перечитала его и с вежливой улыбкой попросила добавить пункт о том, что обе стороны при исполнении своих обязательств не имеют друг к другу претензий. Попросила составить договор в двух экземплярах и заверить не только подписью уполномоченного королевского представителя и повара, но и гербовой печатью. Может, конечно, для драконов договор не и не будет иметь особого значения, если меня захотят тут удержать. Ну а вдруг? Бумажка зачастую может иметь даже больший вес, чем самая большая дубина. После возни с договором, когда королевский представитель, казалось, был готов меня придушить, мы с господином Бородусом вплотную занялись десертами. Главный повар внимал мне восторженно кивая и только и успевал прикрикивать на помощников и сыпать распоряжениями. А когда я достала из корзинки мудро захваченные с собой наконечники для кондитерских мешков, так и вовсе был готов отдать не все на свете, лишь бы я поделилась с ним этими прекрасными приспособлениями. Стоит ли говорить, что для королевского стола мы готовили только самые дорогие по местным меркам десерты, иными словами, шоколадные? По итогам плодотворной работы на столе появились шоколадный чизкейк, пьяная вишня, шоколадный муссовый торт, Торт захер, торт шоколадно-сметанный, пирожные картошка, несколько вариантов маффинов и трубочки с шоколадно-ореховой пастой. Обозревая все это великолепие, я в очередной раз прониклась с подозрением, что я знаю того, кто собирается съесть плоды наших трудов. И очень скоро появилась возможность проверить мое предположение. Ведь после нескольких часов, проведенных на королевской кухне, когда все, о чем я мечтала, — это принять быстрый душ и лечь спать, меня вызвали на прием к самому королю. Мои возражения никто не стал слушать, а возражения были самые очевидные. Для поездки во дворец я надел лучшие платье, но оно явно не годилось для уэдиенции у короля. К тому же, во время готовки, несмотря на передник, я посадила на подол несколько пятен и теперь почти с гордостью передоявила их господину-королевскому посланнику. Он покривился, но сообщил, что мне предоставят подобающий туалет и дадут возможность переодеться и привести себя в порядок. Какое там! Я всего лишь надеялась встретиться с Хартом. Да и не уснуть от усталости во время водных процедур. Ведь в покоях, куда меня привели, не было душа, только роскошная мраморная ванна. Она оказалась наполнена горячей водой, а еще меня ожидали сразу три горничные. Увидев платье, точнее платье, что они предлагали, от помощи я отказываться не стала, ведь все наряды включали в себя корсажи на шнуровках а еще несколько нижних юбок. С таким мне в одиночку не разобраться. К сожалению, связавшись мысленно с котом, я получила в ответ лишь «Подожди, пожалуйста, я сейчас занят, все в порядке, скоро выйду на связь». Вот и все. Пришлось одеваться и идти к королю, кем бы он ни был. Зато одной загадкой скоро станет меньше. Если местный правитель Дорн, я об этом узнаю. Однако мои надежды не оправдались. Я даже сама удивилась, когда я испытала почти сожаление, увидев на троне в зале, куда меня привели, незнакомого длинноволосого блондина в короне. Все тут же королевский посланник провел меня по красной ковровой дорожке к возвышению на троне, объявил мое имя, и я склонилась в реверансе, все больше недоумевая по поводу ситуации. Даже то, как делать реверанс, я по собственной инициативе выспросила у горничных, что помогали мне одеваться. Складывалось впечатление, что тут никому не было дела, буду ли я соблюдать этикет, или начну сморкаться, или шумно чихать. Король бросил на меня беглый взгляд, кивнул и взмахнул рукой, после чего королевский посланник отвел меня в сторону, в толпу разодетых придворных, и оставил одну. Это и есть ауэдиенция! Король мне и слова не сказал. Для чего я здесь? Роскошно одетые мужчины и женщины перемещались по залу, вступая в разговоры, образуя группы и беседуя. Только я решила присоединиться к одной из таких групп, как позади раздался голос. Добрый вечер, Людмила. Рад видеть тебя. Должен признать, выглядишь великолепно. Не ожидал. Я медленно обернулась, понимая, что голос мне знаком. Передо мной стоял Айстрим. Я тоже не ожидала. «Встретить тебя тут!» — откликнулась я. «Мой брат наверняка сказал, что уже убил меня!» — заявил дракон, улыбнувшись. Я с трудом удержалась от испуганного возгласа. Улыбка Айстрима выглядела устрашающе. У него во рту, казалось, были одни клыки, белоснежные и острые, как я раньше не замечала. Но едва он сомкнул губы, явно довольный произведённым впечатлением, тут же стал снова похож на обычного парня, только очень красивого. Он не говорил такого, сказала я. Что ты тут делаешь? Жду Эдарелла. Конечно же, усмехнулся дракон. Точнее, ловлю его на живца. А я? Приманка в ловушке, поэтому меня и пригласили во дворец? Спросила я. Не только красиво, но и умна, — заявила Айстрим, вдруг оказываясь вплотную, кладя руку мне на талию. Даже жаль будет тебя убивать. Мне бы не помешала новая игрушка. Они часто ломаются. Убивать я тебе ее не дам. Раздался позади голос, полный рычащих ноток. «И руки убери, не твое!» «Но и не твое тоже, дарн. усмехнулся Айстрим, разворачиваясь вместе со мной к подошедшему цензору. «Не забывай, ради чего она здесь!» «А ты не забывай, где ты?» — парировал цензор делая небрежный жест рукой. Рядом с Айстримом возникли два стражника в кольчугах и закрытых шлемах, вооруженные мечами. — И кто тут хозяин?